Бабушка заболела. Однажды в предобеденную пору Микиш расхаживал в саду райской обители по дорожке, ведущей к калитке бабушкиного сада. Лапки свои он заложил за спину, как делал всякий раз, когда был серьезно озабочен или размышлял о важном деле. Время от времени котик поглядывал на калитку и качал головой, как бы удивляясь чему-то, либо чего-то не понимая. Дело в том, дорогие ребята, что Микиш очень волновался за бабушку. Каждое утро, прибравшись в своем домике, она приходила в райскую обитель, чтобы проверить, все ли у них в порядке и хорошо ли присматривают они за ее любимыми животными. В это же утро котик тщетно высматривал бабушку. Она не появлялась. Господи! «Уж не заболела ли она?» — воскликнул вдруг Микиш и не стал больше медлить. Он быстро побежал к калитке, кратчайшим путем пересек бабушкин садик и не успели бы вы сосчитать до десяти, как он уже открывал дверь ее дома. Когда Микиш вошел в горницу, бабушка спросила слабым голосом. «Это ты, Микиш?» На лавочке возле ее кровати сидел заплаканный мурлышка. Он тер лапкой мокрые от слез глаза и сказал Микишу одно единственное слово. «Бабушка!» «Да, это я, наша милая бабушка», — дрогнувшим голосом ответил ей котик. Потом он приставил к кровати табуретку и встал на нее задними лапами, чтобы рассмотреть бабушку получше. Когда Микиш увидел лицо бабушки, лапы у него подкосились от испуга. Бабушка, любимая его бабушка, всегда такая бодрая и подвижная, лежала теперь на кровати, не шевелясь, и тяжело, часто дышала. Щеки у нее пылали румянцем, а лоб был столь жарким, что Микишу хватило одного легкого прикосновения, чтобы понять, какой высокой была температура у бабушки. «Что с вами, бабуленька? Что случилось?» — испуганно спросил Микиш. «Плохи мои дела, милый, очень плохи. Голова как в огне, и грудь болит так, что невозможно дышать», — сиплым голосом отвечала бабушка. «Вчера под вечер я ходила за яйцами к кирпичной мастерской, а на обратном пути... Попала под ливень и вымокла до нитки. Меня, видно, прохватило, и уже вечером я едва держалась на ногах. Нынче же утром золотца не смогла даже встать. Больше котик ни о чем не расспрашивал. Ему было ясно, что она тяжело больна, и необходимо срочно послать за доктором чтобы облегчить страдания больной, Микиш оказал ей первую помощь. Он намочил в холодной воде полотенце и положил его на горячий бабушкин лоб. После этого котик побежал к соседке Шальдовой попросить ее присмотреть за больной до приезда доктора. К счастью, хозяйка Шальдова оказалась дома. Услыхав, что бабушке плохо, Она бросила все дела и вместе с Микишем поспешила к ней в домик. Микиш очень обрадовался, когда вслед за ним вбежала в горницу и мудрая старая Шепкова. — Я видела, золотце, как ты, сломя голову, несешься на горушку к шальдам. Обычно ты ходишь медленно, степенно, вот я и поняла, что с вашей бабушкой стряслось несчастье, — прерывающимся от быстрой ходьбы голосом сообщила Шепкова. Микиш с облегчением вздохнул. Теперь он знал, что бабушка в надежных руках, и можно оставить ее, чтобы распорядиться насчет доктора. И Микиш снова побежал в райскую обитель. Мысленно он хвалил себя за то, что в свое время сподобился купить скоростной автомобиль, который в кратчайший срок доставит лекаря. Можете себе представить, дорогие ребята, как ужаснулся Микиш, когда, прибежав в райскую обитель, услышал от Франтика, что еще утром пан Клуцкий уехал на машине в Бенешев. «Черт возьми! Как же у меня это из головы!» вылетело в отчаянии, — воскликнул Микиш. «Что теперь делать? Что предпринять, дружище? Ведь врач нужен как можно скорее. Все крестьяне с лошадьми давно на полях» а ежели я своим ходом отправлюсь в Мниховицы, то потеряю целый час драгоценного времени. Бедная бабушка, она едва дышит в своей горенке. Тут и Франтику стало не по себе. Он так испугался за бабушку, что хотел уже сам бежать за доктором в Мнеховице. Но неожиданно в голову ему пришла поистине гениальная мысль. «Еще бы! Ведь это вам никто не будет. А Франтик Кулдон. Микиш, дорогой, не отчаивайся. Садись-ка лучше на Брундибара и поезжай на нем за доктором, а я. Франтик собирался что-то добавить, но Микиш его уже не слушал. Всего несколько прыжков, и он очутился во флигеле у слона. Котик наскоро объяснил Брундибару на слоновьем языке в чем дело, и, взобравшись к нему наверх, устроился на его шее. Слон быстро поднялся с пола, хоботом надел свою вышитую шапку и выбежал в сад. По деревне Брундибар передвигался не столь прытко, зато за околицей помчался в гору кладбищу точно автомобиль. Он напоминал некий огромный переполошившийся амбар. Земля гудела у него под ногами и хозяева повозок едва успевали уступать ему дорогу, хотя мудрый слон еще и издали трубил им в знак предостережения. Услыхав странные трубные звуки, мниховитские жители решили, будто где-то случился пожар, а потом все они высыпали на городскую площадь и Пражскую улицу, когда там пробегал слон Брундибар. Микиш попросил Брунгибара внимательнее смотреть на дорогу, чтобы не сбить кого-нибудь из прохожих, хотя это было излишне. Разумный слон не обидел бы и цыпленка. Кроме того, котик боялся, как бы их не остановил жандарм и не задержал бы уплаты штрафа за превышение скорости. Однако городовой Гаврда был сам настолько поражен этим необычным зрелищем, что ему и в голову не пришло остановить их или, по меньшей мере, уточнить номер бегущего слона. Таким образом, Брундибару удалось пробежать без задержки всю Пражскую улицу. За мостиком он свернул на вокзальную улицу, и через некоторое время мниховитские зеваки увидели, как он остановился перед жилищем доктора Шквора. Там Микиш спрыгнул со слона, постучал в дверь и, спустя какое-то мгновение, исчез в доме. Терпеливому Брундибару не пришлось долго переступать с ноги на ногу. Вскоре Микиш появился на пороге вместе с паном-доктором, который, по счастливому совпадению, оказался дома, и, к тому же, в приемной его не ждали посетители. Пан-доктор был полностью готов к отъезду, но, увидев, что у Микиша нет ни кареты, ни автомобиля, сказал раздосадованному котику, что им придется подождать, пока пани-докторша приедет на автомашине из странчится. Микиш произнес в ответ «пожалуйста». Однако, когда ожидание затянулось, он запрыгнул на Брундибара и что-то прошептал ему по слонови. И тут, дорогие ребята, произошла весьма забавная вещь. Слон неожиданно приблизился к доктору, обхватил его хоботом и не успел изумленный пан лекарь опомниться, как очутился на шею Брундибара. — Не извольте беспокоиться, пан доктор! — прокричал Микиш перепуганному врачу. — Разрешите ваш саквояж, а теперь покрепче держитесь за уши Брундибара. Поедете, как индийский раджа. Как только доктор это сделал, слон тронулся с места и вновь помчался по Мниховицким улицам домой, в Грусице. Вскоре пан доктор и в самом деле успокоился, увидев, что ничего плохого с ним не происходит, и перестал сердиться на Микиша за самоуправство. Когда же они прибыли в грусицы, и он основательно осмотрел бабушку, то даже похвалил котика за находчивость. Опытный доктор сразу понял, что приехали они как раз вовремя, ибо любое промедление могло очень дорого обойтись больной. На все эти похвалы добрый котик лишь махнул лапкой. Он думал только о бабушкином здоровье и посему крайне обрадовался, когда в саквояже у доктора оказались все необходимые лекарства, которые в раз облегчили страдания тяжелобольной бабушки. Когда доктор ушел, Старушка со слезами на глазах принялась благодарить Микиша. Но он и тут только махнул лапкой, словно бы отгоняя похвалы в свой адрес, а потом сказал «Выздоравливайте поскорее, милая наша бабушка! Как мы без вас! Ничто не заметит нам ваши золотые руки и доброе сердце! Впрочем, давайте не будем о грустном!» Добряк Микиш серьезно опасался за бабушкино здоровье и заботился о ней как мог. Каждый день котик привозил к ней доктора, правда уже исключительно на автомобиле, посылал к ней соседок, чтобы они присматривали за больной, да и сам старался постоянно быть рядом. И неудивительно, что при таком внимании и заботе старушка очень скоро выздоровела. Как же обрадовались, дорогие ребята, в райской обители! когда она появилась там вновь. Все ее друзья, животные, дети не скрывали своего счастья, и добрая бабушка была до слез растрогана теплой встречей. Почувствовав их любовь, она с новыми силами принялась за работу.